Вдруг Франсуа перестал страдать, подчинившись насущной потребности немедленно вызволить Белли с заточения, взять ее на руки, наделать ей кучу детишек и никогда больше с ней не расставаться. В недрах кладовки он отыскал фонарик, которым никогда не пользовался. тяжелый, длинный, черный. он вполне мог сгодиться, как дубинка. Кстати, эти его качества обыгрывались даже в рекламе, там так и говорилось. «Самый покупаемый фонарик в Соединенных Штатах Америки, популярный среди сторонников самозащиты». Произведя несколько ударов по воображаемым головам, он засунул фонарик в сумку вместе с бутылкой виски. После чего отправился в подземный паркинг в нескольких улицах от дома, открыл бокс, служивший ему гаражом, и завел скутер, которым не пользовался уже несколько лет. Взяв курс строго на запад, он остановился по пути у Орлеанских ворот и купил в оружейном магазине баллончик слезоточивого газа. «Защитный аэрозоль», как значилось на этикетке, дабы покупатели не слишком комплексовали. Незащищенность нашей жизни заставляет людей приобретать соответствующее снаряжение. Защитная аэрозоль позволяет нейтрализовать нападающего, не нанося ему ран. Для пользования им не требуется ни особое умения, ни применение силы. Простой в обиходе и небольшой по размеру баллончик легко помещается в кармане или дамской сумочке. Содержащийся в нем парализующий газ сразу же обезвреживает нападающего. Направленный на глаза, он вызывает ощущение жжения и нарушает координацию движений. Средства самозащиты шестой категории находятся в свободной продаже, но не допускается их ношение без установленного законом разрешения. Именно то, что нужно. Справившись кое-как с городским движением, Франсуа выехал на окружную дорогу, прокладывая себе путь в незнакомых краях. Не слишком хорошо зная, что представляет собой остальной мир, он проехал несколько пригородных местечек, которые представлялись ему полными опасностями. Но он приступил к активным действиям, и ничто больше не казалось ему непреодолимым, кроме страха потерять Бель. Миновав Сент-Клу Версаль, он проехал еще с четверть часа и прибыл, наконец, в деревню Лувесьен. Первый этап преодолен. Он остановился на какой-то площади, глотнул из бутылки скотча и спросил у первого прохожего, слышал ли тот такое название — Ларри Тьер. В это самое время, менее чем в двух километрах оттуда, на опушке леса Ла В великолепном особняке, стоящем посреди регулярного сада, в круглой комнате со стенами, обтянутыми кордовской кожей, четверо играли в монополию. Белль Уэйн, Том Квинт и агенты Олден и Кол убивали время как могли. «Эквивалент парижской Рю-де-Лапе у нас. Это что?» «Не помню. Променад?» «Покупаю», — сказал Кол. Том Квинт один с трудом скрывал нетерпение и то и дело мрачно поглядывал на Белль. «Ну, где он таскается, этот ваш спаситель?» «Вы дали мне время до да, завтра». «Мне в 7.30 лететь в Цюрих, и я улечу, явится он или нет». Бель тоже не была уверена, что тот непременно явится. Однако что-то ей все же подсказывало, что их с Франсуа Жильером история на этом не закончится. «В любом случае, завтра сюда приедут киношники и останутся на две недели». «А что, владельцы тут никогда не живут?» – спросил Кол. Надо быть сумасшедшим французом, чтобы иметь такой дворец и не жить в нем. В агентстве говорят, что здесь японцы часто справляют свои свадьбы, да еще крупные конторы устраивают ежегодные праздники. Мне кажется, я видел какой-то костюмный фильм, который тут снимался. Не знаю, как я буду отчитываться за такие расходы перед Вашингтоном, сказал Квинт. Шеф, оплатите мне пока квартиру на улице Моцарта. Франсуа оставил свой скутер у проселочной дороги, рядом с табличкой Лари Тер. и обошел имение пешком. Одним глотком прикончив бутылку виски, он перелез через ограду, никого не известив о своем прибытии. «Кажется, спаситель явился», сказал Артур Кол, возвращаясь из кухни с пивом. Но ну, идите встречайте», сказал Квинт. «Посопротивляйтесь там немного». Франсуа прошел по посыпанной гравием аллее, поднялся на три ступеньки и остановился у входа в колонаду, где его ждал агент Кол. Артур, который мог бы вырубить его одним ударом по шее, решил сыграть роль невозмутимого Цербера. Он привык опасаться дилетантов, разыгрывающих из себя крутых. Их беспорядочные движения и повышенная нервозность часто делали их неуправляемыми. Франсуа заявил, что никуда не уйдет, пока не увидит мадемуазель Уэйн, и тут Артур заметил у него в сумке металлическую рукоятку и газовый баллончик. Он стал молить Бога, чтобы этот идиот выбрал дубинку. Том Квинт устроился в кресле. Ему не терпелось, чтобы все это скорее кончилось, но в то же время хотелось как следует сыграть свою роль. Он уже побыл респектабельным отцом для Уоррена, а теперь собирался стать убедительным поклонником для Белль, после чего Том даст ей свое благословение в надежде, что она будет счастлива и исчезнет с глаз долой. Белль старалась выглядеть серьезный, но душа ее ликовала от уже одержанной победы. Франсуа Оржильер покинул свое убежище, расстался с образом мрачного затворника, и все это, чтобы добыть ее. Сейчас, ломясь в эти двери, он бился со своими демонами, и скоро мысль, что рядом с ним отныне всегда будет женщина, перестанет его пугать. Вдалеке раздался дикий вопль агента Олдена, получившего в лицо хорошую порцию защитного аэрозоля. Более везучий кол в этот момент уже лежал на земле, сраженный ударом дубинки по правому плечу. Франсуа вошел в комнату, весь наэлектризованный от сознания, что ему удалось вырубить сразу двух грозных телохранителей. Увидев его, Бель с криком "Любовь моя!" бросилась к нему. Их объятия длились ровно столько, чтобы Квинт успел понять, что вся эта постановка была не бесполезна.